США, штат Техас, Галвестон, 21 мая 2023 г о д а Арчи с а л г е р и е в жил в Галвестоне, штат Техас. Галвестон, такое название правильное, расположен на большом полуострове и является частью Хьюстонской агломерации. Это город курорт, хотя для того, чтобы искупаться, есть места и получше. Дело в том, что тут находится крупный порт, в котором причаливают и разгружаются самые разные корабли. От танкеров с нефтью ближнего Востока и Венесуэлы и до огромных контейнеровозов из Китая, прошедших Панамским по каналом. Потому вода здесь для купания сильно грязная, и даже рыба по близости не водится. Арчи переехал в США 10 лет назад. В качестве основания указал стандартное политические преследования. Все это время он нигде легально не работал и не заплатил своей стране никаких налогов. Но при этом у него был почти новый Кадиллак, и он снимал неплохой дом. Это его привлекали. Избил женщину, но все обошлось. На самом деле это было далеко не единственное преступление Арчи с а л г е р и е в а в США. Были и намного более серьезные, но о них никто не знал. Этим днем Арчи проснулся как обычно в одиннадцать по местному времени. Голова раскалывалась. Кокс на в и с к а р ь плохо л е г а вчера погудели знатно. Эти придурки Мексы, они, конечно, лохи и вообще как педики какие-то. Но о т ж е ч ь умеют. Вискарь, наверное, левым был. Бил сука налил бодяги. Бил из деловых. Владелец большой заправки на выезде из города. Рядом с торговым молом. Мол тоже било, но он предпочитает это не а ф и ш и р о в а т ь Через заправку много что прогоняется. Бодяжное топливо в том числе. Бил Уголовник уже в пятом поколении. Чем он гордится? Его пропрадит, воровал скот, прадит торговал спиртным, дед возил наркотики из Мексики, когда это было еще почти законно, отец мошенничал со страховками и банковскими кредитами. б и л о с т е п е н и л с я но только для вида. На самом деле он просто поумнел. Теперь он не делает ничего, кроме того, что выглядит бизнесом и за что дают не больше пяти лет. Ну, кроме неуплаты налогов, конечно. В США за неуплату налогов бывают дают больше, чем за убийство. Причем платить налоги надо со всех доходов, в том числе и криминальных. Продал р а з б о д я н н ы й бензин? Плати. Поставляешь мексиканских телок в борделе? Тоже плати. Ну и р а з б о д я н н ы й алкоголь, само собой. Убил а мать к а д ж у н к а потому у него хорошие связи с к а д ж у н а м и из соседней Луизианы. Они гонят у себя. Обил собирает пустые бутылки. И наполняет их еще раз. Вот, видимо, и подставил им такую бутылку, сука. Они вроде как свои за стол не платили, и вот итог. Хорошо, что жив остался. Как же голова болит. Арчи сполз с кровати, поковылял на кухню, налил воды, пошарил на полке в поисках аспирина. Как все-таки мутит. И в каком дерьме он живет. Своего нельзя иметь, заинтересуются налоговые. Вот он и снимает обычное американское жилье. Слишком большое для него, но как дерьмово построено. Каркас на два этажа из простого дерева, на нем панели из фанеры, дальше изоляционный материал, дальше профнастил и все, даже фундамента каменного нет. А тут все так живут. Это в Чечне строят из камня и кирпича, возводят целые оборонительные башни. Когда была война, некоторые из них пуля БТР не брала, а тут все так, через жопу. Дома такие вот. Кстати, крыша на многих такая же, только поверх еще толь положено. Хорошим ножом можно прорезать и влезть, что всякие наркоманы и делают. ж и р а т в а такая, что с т а н и т и свинью. Да местные на свиней п о х о ж е Достаточно выйти в супермаркет и посмотреть, как они несут свои ожеревшие телеса. Господи! У них тут соуса нормального нет, только у мексов. А в американских ресторанах подают какую-то сладкую водицу, и все блюда американцы поливают ею, как будто калорий мало. Мяса нормального тут в магазинах нет, а у мясников оно дорогое. И шашлыка не пожаришь, шампуров нет. Работы тоже нормально нет, но это ему наплевать. Он чеченец и потому работать не должен. Настоящий мужчина не работает. Кто работает, тот раб. Единственное, что хорошо, тачки тут шикарные и за копейки. Он когда переехал, первое время каждые три месяца машину менял. Ну и движуха тут нормальная. Все тупые, потому что верят наслово. А про разбодяженный бензин тут и не слышали, значит еще и лучше. Это и было основное занятие Арча с а л г и р и е в а из рода Солгиревых здесь. Он принимал у мексиканцев р а з б о д я н н ы й левый бензин, сделанный из ворованной нефти, и раскидывал тут по знакомым заправкам. Доходность, если учесть, что исходное сырье не стоит ничего, его воруют из мексиканских трубопроводов и баз, примерно такая же, как на наркотиках. А поймают, лет пять дадут, и то в худшем случае. Схема простая: с той стороны добывают нефть, на н е ф т е базу или к трубопроводу подъезжают несколько цистерн. Заправляются. В Мексике нефть добывает одна государственная компания, так что воровать у государства можно. Охранники есть, но они запуганы, платят им мало, а если возбухнуть, голову отрежут. Заправившись, эти танкеры едут на подпольный нефтеперегонный завод, который мексиканская мафия установила с практической помощью выпускников Московского института нефти имени Губкина чеченского происхождения. По сути. Это самый обычный самовар, какие федеральные силы подрывали десятками, только немного усовершенствованный, чтобы не дымил, не выдавал себя. Полученный бензин прямогонный, а для того, чтобы октановое число соответствовало, добавляют д и к о е количество присадок. Переправляют в штаты и сливают на побережье. Дальше это как раз вопрос Арчи. Надо его раскидать по покупателям и взять с них денег. Это все не так просто, как кажется. Современный железный конь от такого корма тут же подохнет, даже если б о д я ж и т ь его втрое. Сейчас всякие выхлопы, шихлопы, какие-то датчики везде отравится, короче, машина. Но вот грузовики, особенно не самые современные, бодяжное топливо морщится, но переваривают. И тракторы, а самое главное весь морской транспорт, особенно буксиры. Им надо много, и там моторы не такие современные. Жрут все, и на выхлопы их никто не мерит. Так что надо знать, кому впаривать, как и за сколько. Но сейчас наклеивалась тема еще круче. Бил л Брайс познакомил его с одним капитаном американской армии, мексиканцем по крови. Он служил в ф о р т Худе и внимание отвечал за материальное снабжение, в том числе за заправку танков и бронемашин. Танк Абрамс жрет литр на километр, БМП Брэдли н е м н о г и меньше, м а еще есть и хамеры и логистические машины. Все они участвуют в учениях, всех надо заправить. А моторы у них такие, что могут переваривать все что угодно. Они на это рассчитаны, и б о д я ж и т ь даже не надо ничего. Останавливается на обочине армейский танкер, к нему подъезжают еще две машины. В одну перекачивается контрактное топливо, из другой сливается разбодяженное, после чего оно сгорает в двигателях американских танков. А дядя Сэм выписывает чек по повышенной цене. Чеченская бодяга в американских танках. Блеска не схема. Остаются только детали. Вот вчера они хитерли. Обил жмот, левое бухло на стол поставил. Сука. От невеселых мыслей шатнуло и сильно. Арчи схватился за навесной шкафчик, тот не выдержал и полетел на него, а сверху еще упал автомат, ударил по голове, и Арчи, матерясь на великом и могучем, р а с п л о т а л с я на грязном линолеуме, желая своему лендлорду вступить в интимные отношения с негром в пассивной роли. Лендлорд, Пидорас, кран ванны уже месяц течет, сколько просил починить, сука Пидор, весь дом дерьмо. И жизнь дерьмо. Автомат лежал рядом. Больно прилетело. Всего в доме Арчи было восемь стволов. Все законные. Хотя проверку ФБР он не прошел бы. Но это был второй бизнес, в котором он принимал участие. Бизнес его и общины. Америка страна лоховатая, а вот юристы тут ушлые. По американскому законодательству нельзя продавать готовые стволы. без выполнения определенных правил, которые в частности включают в себя чек ФБР и период ожидания. Но это только для лохов. На самом деле собрать приличную коллекцию оружия может даже только что выпущенный из тюрьмы грабитель банков. Достаточно знать, где и что брать, и чтобы руки не из жопы росли. Согласно американскому законодательству, можно продавать свободно все неосновные части оружия. Они основными тут считаются все те, на которых нет номера, и патроны тоже можно продавать свободно. А основную часть можно купить в виде заготовки и доработать самому. По закону заготовка ствольной коробки л о у е р а карабина М4, готовая на 80 процентов, не считается основной частью оружия, и ее можно купить свободно и доработать до готовности самому. Что тут и делают, при том, что л о у э е р М4. Единственная номерная деталь, а все остальное можно по почте выписать. Схема простая, как два пальца об асфальт. Покупаешь станок, приличный штук девять стоит. Их продают со всем набором, что надо. Во всех оружейных журналах реклама. Станки и все понимают, зачем. Купил станок, поставил, купил этих 8 0 п р о ц е н т н ы х ловеров, доработал, готово. Все остальное можно купить без документов, хоть и по почте. На медведе или бронился. Чеченская община построила небольшой цех и такие стволы делала тысячами. Кому они только их не толкали: колумбийским партизанам, мексиканским транзитерам, венесуэльским контрабандистам, афганским джихадистам. Даже в Африку партия ушла. В Колумбии, когда только начинали. Партия М4 с автоматическим режимом огня уходила за три с половиной штуки за автомат. Сейчас и полутора не выручишь, цены упали. Но все равно себестоимость, если не раскошествовать и покупать самые простые м и л с п е комплектующие, выходит долларов 700-800, т о е с т то есть вдвое. Точно так же продавались восьмидесятипроцентные рамки пистолетов Glock или Colt 1911 на выбор. Еще были к а л а ш и в о с ь т и п р о ц е н т н ы е ресиверы для к а л а ш е й в продаже были. Но к о л а ш сам по себе для самодельного изготовления намного более сложная штука, чем М4. Там, к примеру, надо ствол запрессовывать. Потому, кстати, в Америке М4 продается намного больше, чем к а л а ш е й и любят эту винтовку. Сначала не получалось с М4. Они пробовали на стрельбище. Странная штука. Отдачи почти нет, но бывают задержки. Да и все не так, как на привычном, проверенном долгими годами войны с русистами к а л а ш е Руки к а л а ш у уже привычны, потому они вызвали в Америку дядю Али из п а н к и с к о г о ущелья, а тот уж на все руки мастер был, мог машину плоскогубцами и отверткой починить, и дело пошло. Теперь они и к а л а ш и изготавливали. И колумбийские партизаны, которые плавно перешли от идеи Ленина и Мао к охране наркоплантаций за большие деньги. С радостью покупали привычные и им АК и даже переплачивали. И Мака тоже привычнее, а в джунглях он и лучше. И потому, если был выбор, они покупали АК. И покупатели из Нигерии недавно были. Они тоже взяли партию АК и обещали еще подъехать. Дядя Али молодец. Уже г л у ш и т е л и начал точить, примитивные, но действенные. И еще говорит, надо цех ставить, варить взрывчатку. Дело нужное. Он слышал, приезжали конституционалисты, интересовались, готовы были брать объемы от пяти тонн. Но сейчас надо что-то с головой сделать, чтобы не болело, и в кухне хоть немного прибраться. От головы подействовал аспирин и контрастный душ. На кухне Арчи прибираться не стал, это было выше его сил. Наклоняться надо, это снова может вызвать приступ мигрени. Отпихнув сорванный скреплений шкафчик в сторону, убрав с глаз винтовку, чтобы не лежала на полу посреди кухни, Арчи кое-как оделся и выбрался из дома. Солнце тут же надавало пощечин. Он пробежал к аделаку, открыл, тут же поставил кондей на полную, закрыл дверь, растянулся на кожаном сиденье. Кайф. Тачки здесь класс, а вот все остальное чужое здесь все, чужое. К Билу он не поехал, опасался, что не сдержится и морду набьет. За жмотство, за то, что друзьям поставил на стол такое, хотя какие они друзья? Нет тут друзей. Америка учит одиночеству. Заехал на драйв ин, взял кофе и мексиканскую лепешку с острой подливой, остановил машину, начал есть, тупо смотря на бетонное поле перед собой, размеченное в квадратик для стоянки. Чужое здесь все. Чужое. Народ лоховатый, но если копы вцепятся, пиздец. Из зоны не выйдешь, а то и подвышку загремишь. Погода всегда жаркая, еще и льет как из ведра. Полно болот, сыро, прям на всех стенах следы сырости. Болото, а в болотах крокодилы. Мусоров полно, люди все тормознутые какие-то, жирные, только и знают, что жрать и жрать. Стволы у всех. п о п р о б у й за день тут кого. Он закрыл глаза. Когда-то он мечтал об Америке, грезил ею, а вот сейчас он бы все это отдал за то, чтобы вернуться в родное село. Горы, которые он впервые увидел еще ребенком, быстрая горная река, неспешно идущие и разговаривающие на родном языке люди, шпиль минарета, указывающим перстом глядящий в небо, россыпь домишек, прилепившихся к скалам. Русский раб гонит стада овец к водопою. Все это было не просто видение, это было как будто перед глазами, о с я з а а е м о е дышащее не здешним сырым, а родным, прохладным горным воздухом в лицо. Живая картина. В окно постучали, он дернулся. Коп. Опустил стекло, положил обе руки на руль. Тут иначе нельзя, с мусорами шутки плохи. Сэр, с вами все в порядке. Коп молодой, черные очки, форма, к о б у р а мотоциклист. Да, все в порядке, спасибо. Просто вы сидите в закрытой машине, а сейчас жара. Со мной все в порядке, офицер. Хорошего дня. Подрок от мотора полицейский укатил. Там все свое, а здесь ничего своего нет, чужое все. Умрёшь, и на могилку не придет никто. с г н и е ш ь в чужой сырой болотной земле. Первым делом он заехал к адвокату. Адвокат у них была на общину, дела решала. Кстати, русская, баба. У руских с нет понятия о национальной чести. Они их резали, а теперь эта сука их обслуживает, дела их решает. Впрочем, чего с них взять, они неверные. Потом поехал по делам дальше. Алерза? Им у него было странное. Говорили, что он чуть ли не от дагестанских ансаров пророка Мухаммеда происходит, которые в Дагестане похоронены. Держал автомастерскую, что позволяло ему и целый цех оборудования легально иметь, и много чего с машинами делать. Сам он был человеком довольно скромным, женат, был на местной, знал язык. Сейчас, когда Арчик к нему зашел, он сидел с калькулятором и что-то считал. Садись. Он показал на стул. Арчи сел и от нечего делать начал смотреть на висящий на стене молитвенный коврик с изображением чеченской сторожевой башни и шитый золотом. Наконец Элерза закончил подсчеты, раздраженно отпихнул калькулятор в сторону. Ваха твой запоролся, раздраженно сказал он. Как запоролся? Не понял Арчи. Как как? У него и спроси. Твой родственник не мой. Феды им заинтересовались. Прибежал сюда как в жопу клюнутый. а л е р з а добавил еще матом. Арчи понял, что шеф недоволен и это плохо, особенно в контексте упоминания того, что это его родственник. Я поговорю с ним. Нечего с ним говорить. а л е р з а молчал какое-то время, потом раздраженно отодвинул бумаги. И ш а к а молитвы не исправишь. Короче так. Он ко мне за помощью обратился. Он чеченец. Я чеченец, должен помочь, иначе никто не поймет. Вот ты займись, сделай, что надо. Он сказал ему пересидеть, где потише какое-то время. Устрой его. Понял. Сделаю. И спроси его, чем он занимается. Мне его история сразу не понравилась. Если помочь это одно, но если он в блудники всякие лезет, то пусть и расхлебывает. Понял? Понял, л е р з а й Финди. Арчи взял на заднем дворе конторы Алирзы большой доставочный фургон и через полчаса уже обнимался с Вахой у какого-то мотеля. Ваха был ему если и кровный родственник, то дальний, но он был не только из одного т е й п а но и из одного рода. И это родственники Вахи помогли ему с переездом. Ну что, братишка, движение, недвижение? Сам видишь, натворил чего. А долгая история. Ну. По дороге расскажешь. Погоди, у меня вещей много. Давай заберем, у меня машина большая. Вещей в самом деле было много. Им вдвоем пришлось сделать три ходки перед тем, как они перетаскали все в свой номер. Ну что, тебя в городе поселить или за? Лучше за, где потише. Сейчас поедем. Арчи заехал к Билу, попросил у него на время ключи от фермы. Сказал, т р а в а н у л с я чем-то, голова болит, надо отдохнуть. Бил ключи дал, чувствовал вину. Тронулись, почти сразу ушли на север. Ферма была в сорока милях. Дом с огромным ангаром сейчас пустующий. Сухая выжженная солнцем земля. Блеск батарей, мерный шаг лопастей огромных ветряков. Бил тут устроил энергетическую ферму, купил контрабандой китайских солнечных батарей. Наставил ветряков и в три дорого продавал государству дешевую зеленую энергию. Учитывая китайские батареи, и впрямь дешевую. Машину загнали в ангар, начали выгружаться. Арчи улучил момент, когда Ваха отвлекся, приоткрыл одну из огромных сумок. Там лежали коробки. На одной из них было написано: м к 212 CAL 50 БМГ, Only for law enforcement and military use. Вот, значит, как. Там по дороге был торговый мол. Как только машину разгрузили, Арчи сгонял назад и купил все, что надо для барбекю: дров на растопку, жидкость, мясо, соус. Соусы тут, конечно, так себе, консервированные, но других нет. Сложили дрова, как-то сумели устроить мангал, разожгли костер, стали жарить мясо. Стемнело, звезды высыпали. А небо такое высокое. Картошки бы, мечтательно сказал Ваха, как в детстве. Тут сырую не продают. Да знаю я. По горам не скучаешь? Скучаю, братишка. Да только что толку. Надо тут обживаться. Надо. И распахнутся ворота волшебным звоном ручейка, прекрасных г у р и яркий лик ты повстречаешь там Шахид. Ваха проглотил кусок мяса, кашлянул. Бешеным потоком не спадая течет река, и орлы зачем-то наблюдая в небе кружат. Там на опушке лесной им видны колонны врага русских солдат. Шум моторов, бронетехники, тьма. По дороге приближаются к нам, надвигаясь. Рай под сенью сабель. Ты на священной войне, ты мусульманин. Станем вместе плотной стеной против врага. Для кого-то станет этот бой последним. Это судьба. Что здесь творилось тогда, я сейчас рассказать не могу. О Аллах, на весь мир клич Аллаху Акбар. И чеченцев ушедших звучат имена навсегда. Рай под сенью сабель. Ты на священной войне. Ты мусульманин. Арчи тоже закашлялся. Хорошо, тогда р у с н ю убивали, да, брат? Да, хорошо. Сам-то чего? Гражданство получил или все еще на визе? Получил. Хочешь и тебе получу. Да ладно. Серьезно, брат? Хоть завтра дадут. Хватит гнать-то. Я серьезно. Давай еще споем. Давай. Город мой ты в огне, в мертвой страшной тишине. Эти дни не позабыть, шепчем мы будем мстить. Короче, ты не прав, брат, неправильно себя ведешь. Раз мы тут живем, надо в местные д в и ж и встраиваться, а не сидеть и смотреть, как все л а в и м мимо нас. Ты, я смотрю, встроился. Ваха вдруг посмотрел на него острым, не пьяным взглядом. Но Арчи тоже был чеченец, не психуй, брат. Я тоже стволами торгую. Думаешь, не з н а ю как оружейный кейс выглядит? Там у тебя пулеметы, что ли? Не, брат. Ослы й пулемет не поможет. Снайперский. Почем отдаешь? Это не на продажу. Бесплатно, что ли? Ваха поворошил палкой угли в костре. Да нет, для работы. Работка одна подвернулась. Презика завалить. Кого? Не понял Арчи. Ну Трампа. Арчи дернулся, пролив чай. Чего?